43. Ощущение. Согласно моему пониманию, одна из основных психологических функций. Вундт также считает ощущение одним из элементарных психических феноменов. Ощущение или процесс ощущения есть та психологическая функция, которая посредниче передаёт восприятию физическое раздражение. Поэтому ощущение тождественно с восприятием. Ощущение следует строго отличать от чувства, потому что чувство есть совсем другой процесс, который может, например, присоединиться к ощущению в качестве чувственной окраски, чувственного тона. Ощущение относится не только к внешнему физическому раздражению, но и к внутреннему, то есть к изменениям во внутренних органических процессах. Поэтому ощущение есть прежде всего раздражение. чувственное восприятие, то есть восприятие, совершающееся посредством чувственных органов и телесного чувства, ощущения кинестетические, возмоторные и так далее. Ощущение является с одной стороны элементом представления, потому что оно передаёт представлению перцептивный образ внешнего объекта, с другой стороны, элементом чувства, потому что оно через перцепцию телесного изменения придаёт чувству характер аффекта. передавая сознанию телесные изменения, ощущения является представителем и физиологических влечений. Однако оно не тождественно с ними, потому что оно является чисто перцептивной функцией. Следует различать между чувственным, сенсоозным или конкретным ощущением и ощущением абстрактным. Первый включает в себя формы, о которых речь шла выше. Последнее же обозначает отвлечённый вид ощущения. то есть обособленный от других психологических элементов. Дело в том, что конкретное ощущение никогда не появляется в чистом виде, а всегда бывает смешано с представлениями, чувствами и мыслями. Напротив абстрактное ощущение представляет собой дифференцированный вид восприятия, который можно было бы назвать эстетическим по стольку, поскольку он следует своему собственному принципу, обособляется как от всякой примеси различий, присущих воспринятому объекту, так и от всякой субъективной примеси чувства и мысли, и поскольку он тем самым возвышается до степени чистоты, никогда недоступной конкретному ощущению. Например, конкретное ощущение цветка передаёт не только восприятие самого цветка, но и его стебля, листьев, места, где он растёт и так далее. Кроме того, оно тотче же смешивается с чувствами удовольствия или неудовольствия, вызванными видом цветка или с вызванными в то же время обонятельными восприятиями или же с мыслями, например, о его ботанической классификации. Напротив, абстрактное ощущение точь-же выделяет какой-нибудь бросающийся в глаза чувственный признак цветка, например, его ярко-красный цвет, и делает его единственным или главным содержанием сознания в обособлении от всех вышеуказанных примесей. Абстрактное ощущение присуще главным образом художнику. Оно, как и всякая абстракция, есть продукт функциональной дифференциации, поэтому в нём нет ничего первоначального. Первоначальная форма функции всегда конкретна, то есть смешанна. Смотри архаизм и конкретизм. Конкретное ощущение как таковое есть явление реактивное. Напротив, абстрактное ощущение, как и всякая абстракция, никогда не бывает свободно от воли, то есть от направляющего элемента. Воля, направленная на абстракцию ощущения, является выражением и подтверждением эстетической установки ощущения.